Глава девятая. «Идите сюда!» — закричал мужчина снаружи, светя внутрь вагона фонариком. Рагуил его почти не слышал. Слова доносились сквозь пелену. Мыслями он витал далеко отсюда. Мужчина просунул в окно руку, взмахом показывая направление. Люди зашевелились, поползли к нему. Красное море расступилось рагуил оцепенела побрел со всеми держась в стороне чтобы ненароком никого не задеть мужчина протянул ему руку помогая выбраться из вагона аргул вздрогнул я сам сказал он отводя взгляд зрительный контакт тоже давался ему с трудом он ухватился за борт собираясь прыгнуть на рельсы семь раз постучал большим пальцем по оконной раме занес одну ногу И вдруг замер. По насопи шагали несколько человек в ярко-оранжевых жилетах и белых касках. Рагуил пересчитал их. Шестеро. Не семеро. Может, не стоит торопиться? Дыхание участилось, сердце затрепетало. Он закусил изжеванную нижнюю губу, однако тут же опомнился и с облегчением выдохнул. Воздух с дрожью вырвался из легких. Шелестом, как гремучая змея по траве. Все хорошо. Мужчина с фонариком тоже ведь спасатель. С ним их будет семеро. Значит, спускаться можно. Снаружи воняло дымом, но не так сильно, как в вагоне, полном смога. Рагуил хотел вздохнуть, но черная тварь схватила его за горло. «Ты потерял ее!» Зашипели голоса. «Потерял! Ты теперь один, и никто тебя не спасет!» Рагуила затрясло. Горло стиснуло еще сильнее. «Эй, парень, ты как?» Рядом появился мужчина и положил руку ему на плечо. От непрошеного касания к горлу подкатило желчь. «Да тебя трясет!» — воскликнул мужчина и наклонился так близко, что его дыхание обожгло щуку. «Ну-ка, посмотри на меня. Ты цел?» Легкие урагуила, казалось, вот-вот лопнут. Сердце ходило ходуном. Хотя он давным-давно потерял обоняние, в ноздри шибануло вонь сигарет и одеколона. Голоса вопили все громче, норовя перекричать друг друга. В диком эхе свиста и ругательств они обвиняли его, подстрекали, словно сто человек заговорили разом. Голоса, которые он слышал каждый день. Голоса, из-за которых хотелось биться головой о стену и драть на себе волосы. — Вот тупица! Идиот! Ха-ха-ха! Давай, давай, сделай это! Не смей! Ха-ха! Нет, ты только посмотри на себя! Никчемный тупица-дебил! Рагуил зажал уши руками, и стал напевать, но заглушить их все равно не удавалось. Люди выползали из стен, распахивая рты все шире и шире, пока от лиц не остались лишь разъявленные зубастые пасти с длинными языками. Земля заколыхалась от червей. Рагуила трясло так сильно, что нечем было дышать. Голова раскалывалась. Тело ломало, будто его затягивало в мясорубку. Он стоял не возле изувеченных остатков поезда. Он снова оказался там, в прежней западне. Напуганный, слабый, беспомощный. Давление в груди нарастало. Он не чувствовал больше своего тела, не понимал, что вокруг. Рагуил бросился бежать, спотыкаясь о рельсы и камни, словно нарочно кидавшиеся под ноги. Запнулся, упал на землю, оглянулся через плечо. Сердце колотило в ушах, лёгкие горели, а голоса по-прежнему вопили на все лады. «Тупица! Да, да, ты такой! Ну, просто идиот!» Дьявол позади набирал силу. Он рассыпался на сотню одинаковых злобных тварей. Пассажиры, выбиравшиеся из поезда, спасатели, полицейские в жёлтых жилетах, Все они теперь имели один лик, лик дьявола, лицо из далекого прошлого. Словно по команде демоны обернулись к Рагуилу и разъявили рты, вываливая языки, по подбородкам потекли слюни. — Смотри на меня! Хором в один голос велели они. «Смотри — Смотри! Рагуил сложил руки, кончики пальцев прижимая колбу. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» Зашептал он, повторяя молитву снова и снова, не смея поднять глаз, пока не произнесет ее семь раз. Голоса понемногу утихли. Остался лишь один, самый звучный и глубокий. «Не сдавайся дьяволу, изгоняй грешников с лица земли. Настало время облачиться в доспехи. Я сам Господь!»